Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Антон Павлович Чехов. Дуэль. Глава первая. Было восемь часов утра. Время, когда офицеры, чиновники и приезжие обыкновенно после жаркой и душной ночи купались в море и потом шли в павильон пить кофе или чай. Иван Андреевич Лаевский, молодой человек лет двадцати восьми, худощавый блондин, в фуражке Министерства финансов и в туфлях, придя купаться, застал на берегу много знакомых и между ними своего приятеля, военного доктора Самойленка. С большой стриженной головой, без шеи, красной и носатой, с мохнатыми черными бровями и седыми бакенами Толстый, обрюзглый, да еще вдобавок с хриплым армейским басом, этот Самойленко на всякого вновь приезжавшего производил неприятные впечатления бурбона и хрипуна. Но проходило два-три дня после первого знакомства, и лицо его начинало казаться необыкновенно добрым, милым и даже красивым. Несмотря на свою неуклюжесть и грубоватый тон, Это был человек смиренный, безгранично добрый, благодушный и обязательный. Со всеми в городе он был на ты, всем давал деньги в займы, всех лечил, сватал, мирил, устраивал пикники, на которых жарил шашлык и варил очень вкусную уху из кефалей. Всегда он за кого-нибудь хлопотал и просил, и всегда чему-нибудь радовался. По общему мнению, он был безгрешен. И водились за ним только две слабости. Во-первых, он стыдился своей доброты и старался маскировать её суровым взглядом и напускной грубостью. И во-вторых, он любил, чтобы фельдшеры и солдаты называли его вашим превосходительством, хотя был только стацким советником. Ответь мне, Александр Давидович, на один вопрос. начал Лыевский, когда оба они, он и Самуйленко, вошли в воду по самые плечи. Положим, ты полюбил женщину и сошёлся с ней. Прожил ты с ней, положим, больше двух лет, и потом, как это случается, разолюбил и стал чувствовать, что она для тебя чужая. Как бы ты поступил в таком случае? Очень просто. Иди, матушка, на все четыре стороны, и разговор весь Легко сказать, но если ей деваться некуда. Женщина она одинокая, безродная, денег не гроша, работать не умеет. Что ж, единовременно пятьсот в зубы или двадцать пять помесячно. И никаких. Очень просто. Допустим, что у тебя есть и пятьсот, и двадцать пять помесячно, но женщина, о которой я говорю, интеллигентна и горда. Неужели ты решил себе предложить ей деньги? И в какой форме? Самуйленко хотел что-то ответить, но в это время большая волна накрыла их обоих, потом ударилась о берег и с шумом покатилась назад по мелким камням. Приетли вышли на берег и стали одеваться. Конечно, мудрено жить с женщиной, если не любишь, сказал Самуйленко, вытрясая из сапога песок. Но надо Ване рассуждать по человечности. Доведись до меня, то я бы и виду ей не показал, что разлюбил, а жил бы с ней до самой смерти. Ему вдруг стало стыдно своих слов. Он спохватился и сказал, — А по мне хоть бы и вовсе баб не было, ну их к лешему. Приятели оделись и пошли в павильон. Тут Самойленко был своим человеком, и для него имелась даже особая посуда. Каждое утро ему подавали на подносе чашку кофе, высокий гранёный стакан с водой и со льдом и рюмку коньяку. Он сначала выпивал коньяк, потом горячий кофе, потом воду со льдом, и это должно быть было очень вкусно, потому что после питья глаза у него становились масляными. Он обеими руками разглаживал бакины и говорил, глядя на море: Удивительно великолепный вид. После долгой ночи, потраченной на невесёлые и бесполезные мысли, которые мешали спать и, казалось, усиливали духоту и мрак ночи, Лаевский чувствовал себя разбитым и вялым. От купания и кофе ему не стало лучше. "Будем, Александр Давидович, продолжать наш разговор", сказал он. "Я не буду скрывать и скажу тебе откровенно, как друг". Дела мои с Надеждой Фёдоровной плохи. Очень плохи. Извини, что я посвящаю тебя в свои тайны, но мне необходимо высказаться. Самойленко, причувствовавшая, о чём будет речь, потупила глаза и застучала пальцами по столу. Я прожил с нею 2 года и разлюбил, продолжал Лаевский. То есть, вернее, я понял, что никакой любви не было. Эти 2 года были обманом. У Лаевского была привычка во время разговора внимательно осматривать свои розовые ладони, грызть ногти или мять пальцами манжеты. И теперь он делал то же самое. "И отлично знаю, ты не можешь мне помочь", сказал он. "Много говорю у тебя, потому что для нашего брата неудачника и лишнего человека всё спасение в разговорах. Я должен обобщать каждый свой поступок. Я должен находить объяснения и оправдания своей нелепой жизни в каких-то теориях, в литературных типах, в том, например, что мы дворяне ворождаемся и прочее. В прошлую ночь, например, я утешал себя тем, что всё время думал: "Ах, как прав толстой! Безжалостно прав". И мне было легче от этого. В самом деле, брат, великий писатель, что не говори. Самуйленко Никогда не читавший Толстого и каждый день собиравшийся прочесть его, сконфузился и сказал: "Да, все писатели пишут из воображения, а он прямо с натуры". "Боже мой", вздохнул Лаевский. "На «да какой степень мы искалечены цивилизацией? Полюбил я замужнюю женщину, она меня тоже. Вначале у нас были и поцелуи, и тихие вечера, и клятвы, и спэнсер, и идеалы". и общий интерес какая ложь мы бежали в сущности от мужа но лгали себе что бежим от пустоты нашей интеллигентной жизни будущее наше рисовалось нам так в начале на кавказе пока мы ознакомимся с местом и людьми я надену ветсмундиры буду служить потом же на просторе возьмём себе клок земли будем трудиться в поте лица заведём виноградник поле и прочее Если бы вместо меня был ты или этот твой зоолог фон Корен, то вы, быть может, прожили бы с Надеждой Федоровной тридцать лет и оставили бы своим наследникам богатый виноградник и тысячу есетин кукурузы. Я же почувствовал себя банкротом с первого дня. В городе невыносимая жара, скука, безлюдие. А выйдешь в поле, там под каждым кустом и камнем чудятся фаланги, скорпионы и змей. А за полем горы и пустыня. Чуждые люди, чуждая природа, Жалкая культура. Все это, брат, не так легко, Как гулять по Невскому в шубе Под ручку с Надеждой Федоровной И мечтать о теплых краях. Тут нужна борьба, не на жизнь, а на смерть. А какой я боец! Жалкий неврастенник, белоручка. С первого же дня я понял, Что мысли мои о трудовой жизни и винограднике Не к черту. Что же касается любви, то я должен тебе сказать, что жить с женщиной, которая читала Спенсера и пошла для тебя на край света, так же неинтересно, как с любой Анфисой или Акулиной. Так же пахнет утюгом, пудрой или лекарствами. Те же папильотки каждое утро и тот же самообман. — Без утюга нельзя в хозяйстве, — сказал Самойленко краснее от того, что Лаевский говорит с ним так откровенно о знакомой даме. Ты, Вань, сегодня не в духе, я замечаю. Надежда Федоровна женщина прекрасная, образованная. Ты величайшего ума человек. Конечно, вы не венчаны, — продолжал Самойленко, оглядываясь на соседние столы. Но ведь это не ваша вина. И к тому же надо быть без предрассудков и стоять на уровне современных идей. Я сам стою за гражданский брак, да. Но, по-моему, если раз сошлись, То надо жить до самой смерти. Без любви я тебе сейчас объясню, сказал Самойленко. Лет 8 назад у нас тут был агент ум старичок, величайшего ума человек. Так вот он говорил: "В семейной жизни главное терпение. Слышишь, Ваня? Не любовь, а терпение. Любовь продолжаться долго не может. Годы два ты прожил в любви, а теперь очевидно твоей семейной жизни вступило в тот период, когда ты, чтобы сохранить равновесие, так сказать, должен пустить в ход всё своё терпение. Ты веришь своему старичку-агенту, для меня же его совет бессмыслица. Твой старичок мог лицемерить. Он мог упражняться в терпении и при этом смотреть на нелюбимого человека как на предмет, необходимый для его упражнений. Но я ещё не пал так низко. Если мне захочется упражняться в терпении, то я куплю себе гимнастические гири или наровистую лошадь, но человека оставлю в покое. Самуэлинко потребовал белого вина со льдом. Когда выпили по стакану, Лоевский вдруг спросил: Скажи, пожалуйста, что значит размягчение мозгом? Это как бы тебе объяснить? Такая болезнь, когда мозги становятся мягче, как бы разжижаются. Излечим? Да, если болезнь не запущено. Холодные души, мушка, ну, внутерь что-нибудь. Так. Так вот, видишь ли, какое моё положение. Жить с нею я не могу. Это выше сил моих. Пока я с тобой, я вот и философствую и улыбаюсь, но дома я совершенно падаю духом. Мне до такой степени жутко, что если бы мне сказали, положим, что я обязан прожить с ней ещё хотя бы 1 месяц, то я, кажется, пустил бы себе пулю в лоб. И в то же время разойтись с ней нельзя. Она одинока, работать не умеет, денег нет ни у меня, ни у неё. Куда она денется? К кому пойдёт? Ничего не придумаешь. Ну, вот скажи, что делать? А, да, промчался мыленка. Не знаю, что ответить. — Она тебя любит? — Да, любит настолько, насколько ей в ее годы и при ее темпераменте нужен мужчина. Со мной ей было бы так же трудно расстаться, как с пудрой или попельетками. Я для нее необходима и составная часть ее будуара. Самойленко сконфузился. — Ты сегодня, Вань, не в духе, — сказал он. — Не спал, должно быть? — Да, плохо спал. Вообще, брат, скверно себя чувствую. В голове пусто, замирание сердца, слабость какая-то. Бежать надо. Туда. Туда. На север. К соснам, к грибам, к людям, к идеям. Я вот отдал полжизни, чтобы теперь где-нибудь в Московской губернии или в Тульской выкупаться в речке, озябнуть, знаешь, потом бродить часа 3 хоть с самым плохоньким студентом и болтать, бол А сеном-то как пахнет, помнишь? А по вечерам, когда гуляешь в саду, из дому доносятся звуки рояля. Слышно, как идет поезд. Лаевский засмеялся от удовольствия. На глазах у него выступили слезы, и чтобы скрыть их, он, не вставая с места, потянулся к соседнему столу за спичками. — А я уже восемнадцать лет не был в России, — сказал Самойленко. Забыл уж как там. По-моему, великолепнее Кавказа и края нет. У Верещагина есть картина. На дне глубочайшего колодца томятся приговоренные к смерти. Таким вот точно колодцем представляется мне твой великолепный Кавказ. Если бы мне предложили что-нибудь из двух, быть трубочистом в Петербурге или быть здешним князем, то я взял бы место трубочиста. Лаевский задумался. Глядя на его согнутое тело, на глаза, устремлённые в одну точку, на бледное, вспотевшее лицо и впалые виски, на изгрызенные ногти и на туфлю, которая свисела с его пятки и обнаружила дурно заштопанный чулок, Самойленко проникся жалостью и, вероятно, потому, что Лаевский напомнил ему о беспомощном ребёнке, спросил: "Твоя мать жива?" Да, оно мы с ней разошлись. Она не могла мне простить этой связи. Самойленко любил своего приятеля. Он видел в Лаевском доброго малого студента, человека рубаху, с которым можно было и выпить, и посмеяться, и поболтать по душе. То, что он понимал в нём, ему крайне не нравилось. Лаевский пил много и не вовремя, играл в карты, презирал свою службу, жил непосредством, часто употреблял в разговоре непристойные выражения, ходил по улице в туфлях и при посторонних ссорился с Надеждой Федоровной, и это не нравилось самой Елинку. А то, что Лаевский был когда-то на филологическом факультете, выписывал теперь два толстых журнала, говорил часто так умно, что только немногие его понимали. жил с интеллигентной женщиной. Всего этого не понимал Самболенко, и это ему нравилось. И он считал Лаевского выше себя и уважал его. Ещё одна подробность, сказал Лаевский, встряхивая головой. Только это между нами, я пока скрываю от Надежды Фёдоровны, не проболтайся при ней. Третьего дня я получил письмо, что её муж умер от размягчения мозга. Сердце небесное вздохнул Самуйленко. Почему же ты от неё скрываешь? Показать ей это письмо значило бы, пожалуй, тебе в церковь венчаться. А надо сначала выяснить наши отношения. Когда она убедится, что продолжать жить вместе мы не можем, я покажу ей письмо. Тогда это будет безопасно. За что, Ваня? сказал Самуйленко, и лицо его вдруг приняло грустное и умоляющее выражение, как будто он собирался просить о чем-то очень сладком и боялся, что ему откажут. «Женись, голубчик!» «Зачем?» «Исполни свой долг перед этой прекрасной женщиной! Муж у нее умер, и таким образом само провидение указывает тебе, что делать!» «Но пойми, чудак, что это невозможно!» Жениться без любви так же подло и недостойно человека, как служить обедню, не веруя. — Но ты обязан. — Почему же я обязан? — спросил с раздражением Лаевский. — Потому что ты увез ее от мужа и взял на свою ответственность. — Но тебе говорят русским языком. Я не люблю. — Ну, любви нет, так почитай, ублажай. — Почитай, ублажай, — передразнил Лаевский. — Точно она и гумене. плохой ты психолог и физиолог, если думаешь, что живя с женщиной можно выехать на одном только почтении и до уважении. Женщине прежде всего нужна спальня. Ваня, Ваня сконфузил в самоленьк. Ты старый ребёнок, к теоретика, я молодой старик и практик, и мы никогда не поймём друг друга. Прекратим лучше этот разговор. Мустафа крикнул Лаевский человеку: "Сколько с нас следует Нет, нет, испугался доктор, хватая Лаевского за руку. Это я заплачу. Я требовал, запиши за мной, крикнул он Мустафе. Приятели встали и молча пошли по набережной. У входа на бульвар они остановились и на прощании пожали друг другу руки. Избалованный вы очень, господа, вздохнул Самойлинг. Послала тебе судьба женщину, молодую, красивую, образованную. а ты отказываешься. А мне бы дал Бог хоть криво-мокую старушку, только ласковую и добрую, и как бы я был доволен! Жил бы я с ней на своем винограднике, и...» Самуэленко спохватился и сказал, «И пускай бы она там старая ведьма самовар ставила!» Простившись с Лаевским, он пошел по бульвар. Когда он, грузный, величественный, со строгим выражением на лице, в своем белоснежном кителе и превосходно вычищенных сапогах, выпитив вперед грудь, на которой красовался Владимир с бантом, шел по бульвару, то в это время он очень нравился себе самому, и ему казалось, что весь мир смотрит на него с удовольствием. Не поворачивая головы, он посматривал по сторонам и находил, что бульвар вполне благоустроен. Что молодые кипарисы и фиколипты и некрасивые худосочные пальмы очень красивые и будут со временем давать широкую тень, что черкесы честный и гостеприимный народ. Странно, что Кавказ Лаевскому не нравится, думал он. Очень странно. Встретились пять солдат с оружиями и отдали ему честь. По правую сторону бульвара по тротуару прошла жена одного чиновника. сыном гимназистом. Марию Константиновну доброе утро, крикнул ей Самойленко, приятно улыбаясь. Купац сходили. Ха-ха-ха. Почтение не кadim Александровичу. И он пошёл дальше, продолжая приятно улыбаться, но увидев идущего навстречу военного фельдшера, вдруг нахмурился, остановил его и спросил: "Есть кто-нибудь в лазарете? Никого? Ваше превсходство. А?" Никого! Ваш превосходительство. Хорошо, ступай. Величественно покачиваясь, он направился к лимонадной будке, где за прилавком сидела старая полногрудая еврейка, выдававшая себя за грузинку, и сказал ей так громко, как будто командовал полком: "Будь так любезен, дайте мне содовой воды".